Небо было в мелких облачных клёцках, из мусорного ящика несло запахом фиалки и супа пейзан. Ветер млел под карнизом. Коты развалились на крыше и, снисходительно сощурясь, глядели на двор, через который бежал коридорный Александр с тючком грязного белья. В коридорах сорбонны зашумели. На открытие трамвая из уездов съехались делегаты. Из гостиничной линейки с вывеской «Сарбонна» высадилась их целая толпа. Солнце грело в полную силу. Взлетали кверху рифленые железные шторы магазинов. Совработники, вышедшие на службу ватных пальто, задыхались, распахивались, чувствуя тяжесть весны. На кооперативной улице у перегруженного грузовика «Мельстроя» лопнула рессора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 Прошу погасить задолженность. Болит Матвеевич вынырнул из полотенца и посмотрел на компаньона выпуклыми без глазами. — Что вы на меня смотрите, как солдат на вошь? — Что вас удивило? — Задолженность? — Да, вы мне должны деньги. Я вчера позабыл вам сказать, что за ордера мною уплачено согласно ваших полномочий 70 рублей. К сему прилагаю расписку. Перебросьте сюда тридцать пять рублей. Концессионеры, надеюсь, участвуют в расходах на равных основаниях. Ипполит Матвеевич надел пенсне, прочел записку и, томясь, отдал деньги. Но даже это не могло омрачить его радости. Богатство было в руках. 30-рублевая пылинка исчезла в сиянии бриллиантовой горы. Ипполит Матвеевич. Лучезарно улыбаясь, вышел в коридор и стал прогуливаться. Планы новый, построенные на драгоценном фундаменте жизни, тешили его. А святой отец, мысленно ехидствовал он, дурак дураком остался. Не видать ему стульев, как своей бороды. Дойдя до конца коридора, Воробьянинов обернулся. Белая в трещинах дверь номер тринадцать раскрылась. И прямо навстречу ему вышел отец Федор в синей косоворотке, подпоясанный потертым черным шнурком с пышной кисточкой. Доброе его лицо расплывалось от счастья. Он тоже вышел в коридор на прогулку. Соперники несколько раз встречались и, победоносно поглядывая друг на друга, следовали дальше. —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 Предоставим небо птицам, а сами обратимся к стульям. Я измучен желанием поскорее увидеться с инвалидом империалистической войны гражданином Грицацуевым, улица Плеханова, дом 15. Не отставайте, Конрад Карлович. План составим по дороге. Проходя мимо двери отца Федора, мстительный сын турецко-подданного пнул ее ногой. Из номера послышалось слабое рычание затравленного конкурента.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 — А технику этого дела вы знаете? Может быть, у вас в чемодане запрятан походный насессор с набором отмычек? Выбросьте из головы. Это типичное пижонство — грабить бедную вдову. Иболит Матвеевич опомнился. — Хочется ведь скорее, — сказал он умоляюще. — Скоро только кошки родятся, — наставительно заметил Остап. — Я женюсь на ней на ком на мадам грицацуевой зачем же чтобы спокойно без шума покопаться в стуле но ведь вы себя связываете на всю жизнь чего не сделаешь для блага концессии на всю жизнь прошептал иполит матвеевич и полит матвеевич в крайнем удивлении взмахнул руками пасторское бритое лицо его ощерилось Показались нечищенные со дня отъезда из города Н голубые зубы. — На всю жизнь, — прошептал Полит Матвеевич, — это большая жертва. — Жизнь, — сказал Остап, — жертва. Что вы знаете о жизни и о жертвах? Вы думаете, что если вас выселили из особняка, вы знаете жизнь?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 Блестящий гусар, граф Алексей Буланов, как правильно сообщил Бендер, был действительно героем аристократического Петербурга. Имя великолепного кавалериста и кутилы не сходило с уст чопорных обитателей дворцов по английской набережной и со столбцов светской хроники. Очень часто на страницах иллюстрированных журналов, Появлялся фотографический портрет красавца Гусара, куртка, расшитая Бранденбурами и отороченная зернистым каракулем, высокие прилизанные височки и короткий победительный нос. За графом Булановым катилась слава участника многих тайных дуэлей, имевших роковой исход, явных романов с наикрасивейшими, неприступнейшими дамами света сумасшедших выходок против уважаемых в обществе особ и прочувствованных кутежей, неизбежно кончавшихся избиением штафирок. Граф был красив, молод, богат, счастлив в любви, счастлив в картах и в наследовании имущества. Родственники его умирали часто, и наследство их увеличивали и без того огромное состояние гусара, Он был дерзок и смел. Он помогал абиссинскому негусу Менелику в его войне с итальянцами. Он сидел под большими абиссинскими звездами, закутавшись в белый бурнус, глядя в трехверстную карту местности. Свет факелов бросал шатающиеся тени на прилизанные височки графа. У ног его сидел новый друг, абиссинский мальчик Васька. Разгромив войска итальянского короля, граф вернулся в Петербург вместе с обесинцем Васькой. Петербург встретил героя цветами и шампанским. Граф Алексей снова погрузился в беспечную пучину наслаждений, как это говорится в великосветских романах. О нем продолжали говорить с удвоенным восхищением. Женщины травились из-за него, мужчины завидовали. На запятках графской кареты, пролетавшей по Миллионной, неизменно стоял обессинец, вызывая своей чернотой и тонким станом изумление прохожих. И внезапно все кончилось. Граф Алексей Буланов исчез. Княгиня белорусско-балтийская, последняя пассия графа, была безутешна. Исчезновение графа наделало много шуму, газеты были полны догадками, сыщики сбились с ног. Но все было тщетно, следы графа не находились. Когда шум уже затихал, из Аверкиевой пустыни пришло письмо, все объяснившее. Блестящий граф, герой аристократического Петербурга, Валтасар XIX века, Принял схему. Передавали ужасающие подробности. Говорили, что граф-монах носит вериги в несколько пудов, что он, привыкший к тонкой французской кухне, питается теперь только картофельной шелухой. Поднялся вихрь предположений. Говорили, что графу было видение умершей матери. Женщины плакали. У подъезда княгини Белорусско-Балтийской стояли вереницы карет. Княгиня с мужем принимали соболезнования. Рождались новые слухи, ждали графа назад. Говорили, что это временное помешательство на религиозной почве. Утверждали, что граф бежал от долгов. Передавали, что виною всему несчастный роман. А на самом деле. Гусар пошел в монахи, чтобы постичь жизнь. Назад он не вернулся. Мало-помалу о нем забыли. Княгиня Балтийская познакомилась с итальянским певцом, а абиссинец Васька уехал на родину. В обители граф Алексей Буланов, принявший имя Евпла, изнурял себя великими подвигами. Он действительно носил вериги но ему показалось, что этого недостаточно для познания жизни. Тогда он изобрел для себя особую монашескую форму, клобук с отвесным козырьком, закрывающим лицо, и рясу, связывающую движение. С благословения игумена он стал носить эту форму. Но и этого показалось ему мало. Обуянный буянный гордыней... Он удалился в лесную землянку и стал жить в дубовом гробу. Подвиг схимника Евпла наполнил удивлением обитель. Он ел только сухари, запас которых ему возобновляли раз в три месяца. Так прошло двадцать лет. Евпол считал свою жизнь мудрой, правильной и единственно верной. Жить ему стало необыкновенно легко и мысли его были хрустальными. Он постиг жизнь и понял, что иначе жить нельзя. Однажды он с удивлением заметил, что на том месте, где он в продолжение двадцати лет привык находить сухари, ничего не было. Он не ел четыре дня. На пятый день пришел неизвестный ему старик в лаптях и сказал что монахов выселили большевики и устроили в обители совхоз. Оставив немного сухарей, старик, плача, ушел. Схимник не понял старика. Светлый и тихий, он лежал в гробу и радовался познанию жизни. Старик-крестьянин продолжал носить сухари. Так прошло еще несколько никем не потревоженных лет. Однажды только дверь землянки растворилась, и несколько человек, согнувшись, вошли в нее. Они подошли к гробу и принялись молча рассматривать старца. Это были рослые люди в сапогах со шпорами, в огромных галифе и с маузерами в деревянных полированных ящиках. Старец лежал в гробу, вытянув руки, и смотрел на пришельцев лучезарным взглядом длинная и легкая седая борода закрывала половину гроба незнакомцы зазвенели шпорами пожали плечами и удалились бережно прикрыв за собою дверь время шло жизнь раскрылась перед схимником во всей своей полноте и сладости в ночь наступившую за тем днем когда схимник окончательно понял что все в его познании светло он неожиданно проснулся. Это его удивило. Он никогда не просыпался ночью. Размышляя о том, что его разбудило, он снова заснул и сейчас же опять проснулся, чувствуя сильное жжение в спине. Постигая причину этого жжения, он старался заснуть, но не мог. Что-то мешало ему. Он не спал до утра. В следующую ночь его снова кто-то разбудил. Он поворочился до утра, тихо стеная и незаметно для самого себя почесывая руки. Днем поднявшись, он случайно заглянул в гроб. Тогда он понял все. По углам его мрачной постели быстро перебегали вишневые клопы. Схимнику сделалось противно. В этот же день пришел старик с сухарями, и вот подвижник, молчавший двадцать пять лет, заговорил. Он попросил принести ему немножко керосину. Услышав речь великого молчальника, крестьянин опешил. Однако, стыдясь и пряча бутылочку, он принес керосин. Как только старик ушел, отшельник дрожащей рукой смазал все швы и пазы гроба, Впервые за три дня Евпол заснул спокойно. Его ничто не потревожило. Смазывал он керосином гроб и в следующие дни. Но через два месяца понял, что керосином вывести клопов нельзя. По ночам он быстро переворачивался и громко молился, но молитвы помогали еще меньше керосина. Прошло полгода в невыразимых мучениях, прежде чем отшельник обратился к старику снова. Вторая просьба еще больше поразила старика. Схимник просил привезти ему из города порошок арагац против клопов. Но и арагац не помог. Клопы размножались необыкновенно быстро. Могучее здоровье схимника, которого не могло сломить 25-летнее постничество, заметно ухудшалось. Началась темная, отчаянная жизнь. Гроб стал казаться схимнику Евплу омерзительным и неудобным. Ночью, по совету крестьянина, он сжег клопов лучиной. Клопы умирали, но не сдавались. Было испробовано последнее средство. Продукты брглик — розовая жидкость с запахом отравленного персика — под названием «Клопин», но и это не помогло. Положение ухудшалось. Через два года от начала великой борьбы отшельник случайно заметил, что совершенно перестал думать о смысле жизни, потому что круглые сутки занимался травлей клопов. Тогда он понял, что ошибся. Жизнь так же, как и 25 лет назад, Была темна и загадочна. Уйти от мирской тревоги не удалось. Жить телом на земле, а душой на небесах, оказалось невозможным. Тогда старец встал и проворно вышел из землянки. Он стоял среди темного зеленого леса. Была ранняя сухая осень. У самой землянки выперлось из-под земли целое семейство белых грибов-толстобрюшек. Неведомая птаха сидела на ветке и пела солло. Послышался шум проходящего поезда. Земля задрожала. Жизнь была прекрасна. Старец, не оглядываясь, пошел вперед. Сейчас он служит кучером конной базы московского коммунального хозяйства. Рассказав Иполиту Матвеевичу эту высшей степени поучительную историю, Остап почистил рукавом пиджака свои малиновые башмаки, сыграл на губах тушь и удалился. Под утро он ввалился в номер, разулся, поставил малиновую обувь на ночной столик и стал поглаживать глинцевитую кожу, с нежной страстью приговаривая «Мои маленькие друзья». «Где вы были?» — спросил Ипполит Матвеевич с просонья. «У вдовы». — глухо ответил Остап. «Ну — Ну? Ипполит Матвеевич оперся на локоть. — И вы женитесь на ней? Глаза Остапа заискрились. — Теперь я уже должен жениться, как честный человек. Ипполит Матвеевич сконфуженно хрюкнул. — Знойная женщина, — сказал Остап. — Мечта поэта. Провинциальная непосредственность. В центре таких субтропиков давно уже нет. Но на периферии, на местах еще встречаются. Когда же свадьба? Послезавтра. Завтра нельзя, первое мая, все закрыто. Как же будет с нашим делом? Вы женитесь, а нам, может быть, придется ехать в Москву. Но ну, чего вы беспокоитесь? Заседание продолжается. А жена? Жена? Бриллиантовая вдовушка? Последний вопрос. Внезапный отъезд по вызову из центра. Небольшой доклад в малом совнаркоме. Прощальная сцена и цыпленок на дорогу. Поедем с комфортом. Спите. Завтра у нас свободный день.